Джей Би не был склонен к рефлексии, но в воскресенье в метро, по дороге к матери, он не удержался и поздравил себя со своим везением. Он даже испытал нечто напоминающее благодарность. Как хорошо, что у него именно такая жизнь и именно такая семья. Его отец, эмигрировавший в Нью-Йорк с Гаити, умер, когда Джейби было три года, и хотя Джей Би нравилось думать, что он помнит его лицо, доброе, ласковое, с тонкой полоской усов и щеками которые округлялись будто сливы когда он улыбался он не знал помнит ли его на самом деле или просто слишком долго разглядывал фотографию стоящую на мамином прикроватном столике в сущности это была единственная печаль его детства и та скорее выученная он рос без отца и знал что осиротевший ребенок должен скорбеть об утрате но по настоящему он никогда не испытывал этой тоски после смерти отца Мать, гаитянская американка во втором поколении, получила докторскую степень в области образования, одновременно работая учителем в бесплатной школе по соседству, которая была сочтена недостойной J.B. К тому времени, как он стал учиться по стипендии в старших классах дорогой частной школы, почти в часе езды от их дома в Бруклине, она уже была директором другой школы на Манхэттене со специальной программой, И одновременно адъюнкт-профессором в Бруклинском колледже. Про ее новаторские методы преподавания написали статью в «Нью-Йорк Таймс», и хотя Джей Би никогда не признался бы в этом друзьям, он гордился ею. Пока он рос, она была вечно занята, но он никогда не чувствовал недостатка внимания, не думал, что она любит своих учеников больше, чем его. Дома была бабушка, которая готовила ему все, что он пожелает. «И каждый божий день» Повторяла, что он сокровище, гений, главный мужчина в ее жизни. Еще у него были тети, сестра матери, следователь в Манхэттенской полиции, и ее девушка, фармацевт, тоже американка во втором поколении, только не из Гаити, а из Пуэрто-Рика. У них не было детей, и обе они относились к нему как к сыну. Сестра матери занималась спортом и научила его ловить и бросать мяч, даже тогда он мало этим интересовался, но позже это оказалось полезным социальным навыком, а ее девушка увлекалась искусством. Одно из его самых ранних воспоминаний, как она привела его в музей современного искусства, и он, ошалев от восторга, не сводит глаз с картины один номер тридцать один и почти не слышит ее объяснения о полоке и создании полотна в старших классах. Ему пришлось слегка перепридумать собственную биографию, чтобы выделиться среди сверстников. Особенно ему нравилось пробуждать неловкость в богатых белых одноклассниках, несколько сгущая краски. Вроде как он обычный черный подросток без отцовщина, у которого мать пошла учиться только после его рождения. Он забывал добавить, что это была не школа, а магистратура. А тетка работает по ночам. Опять же все думали, что она проститутка, а не полицейский. Его любимая семейная фотография была сделана лучшим школьным другом, мальчиком по имени Дэниел, которому он сказал правду непосредственно перед съемкой. Дэниел работал над серией портретов семей на самом краю, и Джей Би, уже стоя на пороге квартиры, торопливо развеял его представление о тете, ночной бабочке и полуграмотной матери. Дэниел открыл рот, но не смог издать ни звука, и тут к двери подошла мать Джей Би и велела заходить. Нечего, мол, стоять на холоде, и Дэниелу пришлось повиноваться. Все еще не пришедший в себя Дэниел разместил их в гостиной. Бабушка Джейби Би, Ивет, уселась на свое любимое кресло с высокой спинкой. С одной стороны от нее встали тетя Кристин и ее девушка Сильвия, а по другую Джей Би с матерью. Но вдруг, прежде чем Дэниел успел сделать снимок, Ивет потребовал, чтобы Джейби Би занял ее место. он король в этом доме, — сказала она, не слушая возражений дочерей. «Жан -Батист, — Жан-Батист, сядь. Он сел. На фотографии он сжимает подлокотники кресла пухлыми руками, уже тогда он был пухлым, а женщины с обеих сторон смотрят на него с обожанием. Сам же он смотрит прямо в камеру и широко улыбается, сидя в кресле на законном бабушкином месте. Их вера в него, в его будущий триумф, оставалась неколебимой. настолько, что от этого делалось не по себе, они были уверены, даже когда его собственная уверенность подвергалась многочисленным испытаниям, и ее все труднее было возрождать, что однажды он станет великим художником, что его картины будут висеть в главных музеях, что люди, которые не дают ему себя проявить, просто не понимают масштабов его дарования. Иногда он верил им и выплывал на это их вере, а иногда сомневался, Если их мнения настолько расходятся с мнением всего остального мира, может быть, они не объективны или просто сошли с ума, а вдруг у них нет вкуса? Как может суждение четырех женщин так радикально отличаться от суждения всех остальных? Какова вероятность, что правы именно они? И все же большим облегчением были эти тайные воскресные визиты домой, где можно наесться вдоволь, где бабушка постирает его вещи, где будут ловить на лету каждое его слово, восхищенно обсуждать каждый набросок. Дом матери был родной землей, тем местом, где перед ним благоговеют, где все обычаи и порядки служат ему, его потребностям. И вечером, в какую-то минуту, после обеда, но до десерта, когда они все сидят у телевизора в гостиной, и мамина кошка греет его колени, он смотрит на своих женщин и чувствует... как что-то нарастает в груди. Он думает о Малкольме, о его безупречном интеллектуале-отце и милой, но рассеянной матери. Потом о Вильяме и его покойных родителях. Жиби видел их только однажды, на первом курсе, когда друзья съезжали из общежития перед каникулами. И удивился, какие они холодные, какие чопорные, ни в чем не похожие на Вильяма. И, наконец, конечно, о Джуди, вообще без всяких родителей. Здесь какая-то тайна, Они знакомы больше десяти лет и вообще не знают, были ли у Джуда родители, только что все было очень плохо и об этом нельзя говорить. И тут Джей Би обволакивает теплая волна счастья и благодарности, как будто океан поднимается к его груди. «Как мне повезло», — думает он, — «потому что он привык во всем соревноваться со сверстниками и вел вечный счет, я самый везучий из нас». Но никогда ему не думалось, что он этого не заслуживает, или что надо больше трудиться, чтобы выразить свою благодарность. Его семья счастлива, если он счастлив, и значит, единственное его обязательство — быть счастливым, жить так, как хочется, делать все по-своему. Как жаль, что семья нам дается не по заслугам, сказал однажды Вильям под сильным кайфом. Он, конечно, имел в виду Джуда. Согласен, — ответил Джей Би. И он правда был согласен. Никто из них, ни Уильям, ни Джуд, ни даже Малкольм, не имел той семьи, которую заслуживал. Но в тайне он считал себя исключением. У него была именно такая семья. Он знал, что его домашнее — настоящее чудо, и именно этого он заслуживал. «А вот и мой лучший в мире мальчик», — восклицала Ивет, когда он входил в дом, и он нисколько не сомневался, что так оно и есть. В день переезда лифт сломался. «Черт побери», — сказал Вильям, — Я же специально спрашивал Аннику про это. Джейби, у тебя есть ее телефон? Но у Джейби не было ее телефона. Что ж? вздохнул Вильям. С другой стороны, что толку писать сообщение Аннике. Простите, ребята, сказал он остальным, придется по лестнице. Никто не возражал. Стоял прекрасный осенний день, прохладный, сухой, ветреный. Их было восемь человек на довольно умеренное количество коробок и несколько предметов мебели. Вильям... и Джей Би, и Джуд, и Малкольм, и Ричард, друг Джей Би, и Каролина, приятельница Вильяма, и еще двое их общих друзей, которых звали одинаково Генри Янг, и, чтобы их различать, одного называли черный Генри Янг, а другого желтый Генри Янг. Малкольм, который неожиданно оказался неплохим организатором, раздавал всем задания. По его команде Джуд поднялся в квартиру и указывал, куда что ставить. В перерыве, Он распаковывал крупные вещи и открывал коробки. Каролина и черный Генри Янг, оба невысокие коренастые, носили коробки с книгами, поскольку они были удобного для них размера. Вильям, Джей Би и Ричард таскали мебель, а Малкольм и желтый Генри Янг носили все остальное. На обратном пути они захватывали с собой коробки, которые Джуд сплющивал, и складывали их на краю тротуара возле мусорных баков. Помощь нужна. — негромко спросил Вильям Джуда, пока все распределяли работу. — Нет, — ответил тот отрывисто. Вильям следил за тем, как Джуд, медленно спотыкаясь, поднимался по лестнице, пока он не скрылся из виду. Они легко все втащили, быстро и без особых приключений, и после еще немного послонялись по квартире все вместе, распаковывая книги и поедая пиццу. А потом все разошлись, кто в бар, кто на вечеринку, и Вильям Джудом остались наконец одни в своей новой квартире. Вокруг царил хаос, но одна только мысль о том, чтобы начать расставлять по местам вещи, их утомляла, и они медлили, удивляясь, что так быстро стемнело, и что им теперь есть где жить, да еще на Манхэттене, и они могут себе это позволить. Они оба заметили, как их друзья вежливо сохраняли невозмутимые выражения лиц, когда входили в квартиру. Больше всего... Всех поразила спальня с двумя узкими кроватями. «Как в викторианской психушке», — так Вильям описал комнату Джуду. «Но их все здесь устраивало. Это было их жилье. С двухлетним договором никто его не отнимет. Они даже смогут откладывать немного денег. А зачем им больше места? Конечно, обоим хотелось красоты. Но красоте придется подождать. Вернее, им придется подождать ее». Они разговаривали. но глаза Джуда были закрыты. И Вильям видел, потому как постоянно, словно крылья у калибри, дергались его веки, потому как кисть судорожно сжималась в кулак и вздувались вены, зеленоватые, словно океанская вода, что ему больно. Он видел по напряженной неподвижности ног, которые покоились на коробке с книгами, что боль невыносима, и знал, что ничего нельзя сделать, чтобы ее облегчить. Если бы он сказал... «Джуд, давай я дам тебе аспирина». Джуд ответил бы, «Все в порядке, Вильям, мне ничего не нужно». А если бы он сказал, "Джут, давай ты приляжешь», Джут ответил бы, «Вильям, все в порядке, не волнуйся». Так что, в конце концов, он сделал то, что они все научились делать с годами, когда у Джуда начинали болеть ноги. Он вышел из комнаты под каким-то предлогом, чтобы Джут мог лежать неподвижно и ждать, пока пройдет боль, не тратя силы на разговор, Не притворяя, что все в порядке, он просто устал, отсидел ногу или не придумывая другую нелепую отговорку. В спальне Вильям отыскал большой мусорный мешок, в который они сложили постельное белье, и застелил сначала свой матрас, а потом матрас Джуда, купленный за бесценок неделю назад у тогдашней девушки Каролины, которая с тех пор стала бывшей девушкой. Он рассортировал свою одежду на рубашки, брюки и белье с носками. отведя каждой категории свою коробку, откуда только что вытащил книги, и засунул коробки под кровать. Одежду Джуда он трогать не стал, а перешел в ванную, где тщательно вымыл все с дезинфицирующим средством, прежде чем раскладывать щетки, пасту, бритвы и шампуни. Раз или два он прерывал работу и заглядывал в гостиную, где Джуд оставался все в том же положении. Глаза его были по-прежнему закрыты, руки сжаты в кулаки, а голова повернута так, что Вильям не видел выражения его лица. Он испытывал к Джуду сложные чувства. Он любил его. Тут все было просто. И боялся за него, а иногда ощущал себя скорее старшим братом и защитником, чем просто другом. Он понимал, что Джуд может жить, и жил без него, но видел в Джуде нечто такое, что заставляло его остро ощущать собственную беспомощность и, парадоксальным образом, От этого еще сильнее хотелось помочь Джуду, хотя тот редко обращался с какой-либо помощью. Они все любили Джуда и восхищались им, но он часто чувствовал, что Джуд подпускает его немного, совсем немного ближе, чем остальных, и не знал, что ему с этим делать. Например, боль в ногах. Сколько они его знали, у него всегда были проблемы с ногами. Это, конечно, было трудно не заметить. В колледже он ходил с тростью, а когда был моложе, он был совсем юным, когда они познакомились, на целых два года младше их, и все еще рос, мог передвигаться только с костылем и носил ортопедические скобы с ремнями и внешними штифтами, винченными прямо в кости, из-за которых у него почти не гнулись колени. Но он никогда не жаловался, ни разу, хотя к чужим жалобам относился сочувственно. На первом курсе Джейби поскользнулся на льду, упал и сломал запястье, и всем им запомнилась последующая суета, театральные стоны и вопли Джей Би, и как целую неделю после того, как ему наложили гипс, он отказывался выходить из лазарета, его навещало столько народу, что в конце концов о нем напечатали статью в университетской газете. В их общежитии был парень, футболист, который как-то порвал миниск и утверждал, что Джей Би просто не знает, что такое боль. Но Джуд... ходил к Джейби каждый день, так же как Уильям и Малкольм, и Джейби получал от него полную меру сострадания. Однажды ночью, вскоре после того, как Джейби наконец соизволил выписаться и вернулся в общежитие, чтобы уже там окружать себя всеобщим вниманием, Вильям проснулся и обнаружил, что комната пуста. А в этом не было ничего особенного. Джейби был у бойфренда, а Малкольм Теперь по вторникам и четвергам ночевал в лаборатории, поскольку в этом семестре слушал курс астрономии в Гарварде. Вильям и сам часто ночевал где-то еще, обычно в комнате у своей девушки, но она подхватила гриб, и в этот раз он остался дома. А Джуд всегда был на месте. У него никогда не было ни девушки, ни бойфренда, он всегда спал здесь, на нижней койке, под Вильямом, его присутствие было неизменным и знакомым, как морской пейзаж. Вильям сам не знал, что заставило его слезть с койки и встать посреди комнаты, сонно оглядываясь по сторонам, словно Джуд мог лазать по потолку, как паук. Но потом он заметил, что нет костыля, и стал искать Джуда в гостиной, негромко окликая его, а после вышел из их блока и пошел по коридору к общей ванной. После темноты комнат свет в ванной казался тошнотворно ярким, Флоресцентные лампы издавали непрерывное гудение, и он был так дезориентирован, что почти не удивился, увидев из-за двери последней кабинки торчит нога Джуда и кончик костыля. «Джуд», — прошептал он, стуча в дверь кабинки, и, когда ответа не последовало, добавил, «Я вхожу». Он распахнул дверь и обнаружил Джуда на полу. Одна его нога была согнута и подобрана под живот. У головы разлилась лужица рвоты, — Рот оранжевым пунктиром присохло к губам и подбородку. Глаза были закрыты, он был весь в поту и сжимал край костыля с судорожной силой. Позже Вильям узнал, что так он делает, когда ему особенно худо. В тот момент, однако в растерянности и испуге, Вильям стал задавать Джуду вопрос за вопросом, хотя тот не был в состоянии отвечать, и только когда он попытался поднять его на ноги, Джуд закричал. И Вильям понял, какую страшную боль тот испытывает. Кое-как он поднял его и поволок в комнату, неумело привел в порядок и уложил в постель. К тому времени худшее было позади, и когда Вильям спросил, не надо ли позвать врача, Джуд отрицательно помотал головой. «Джуд, слушай», — негромко проговорил Вильям, — «ты же болен, надо обратиться за помощью». «Мне ничего не помогает», — сказал Джуд и снова замолчал на мгновение. Просто надо подождать. И его голос звучал слабо, с придыханием, и казался чужим. — Что я могу сделать? — спросил Вильям. — Ничего, — ответил Джуд. Они помолчали. — Но, Вильям, ты можешь побыть со мной еще немного? — Конечно. Джуд дрожал, словно в ознобе, и Вильям снял одеяло собственной кровати и накрыл его. Чуть позже он нашел под одеялом руку Джуда и расцепил его кулак, чтобы сжать влажную жесткую ладонь. Он очень давно не держал за руку мужчину, с тех пор, как оперировали его брата, и был удивлен, какой сильной оказалась рука Джуда, какие у него мускулистые пальцы. Еще несколько часов Джуд содрогался в ознобе, стуча зубами, и, в конце концов, Вилем прилег возле него и заснул. На следующее утро он проснулся в кровати Джуда. Рука ныла, на тех местах, куда впивались его пальцы, остались синяки. Он встал, не твердо держась на ногах, и вошел в гостиную, где Джуд читал что-то за своим столом. Черты его были неразличимы в ярком утреннем свете. При появлении Вильяма он встал, и некоторое время они просто молча смотрели друг на друга. «Вильям, прости, пожалуйста», — сказал, наконец, Джуд. «Джуд, тут не о чем говорить». Ему казалось, что это очевидно, но Джуд снова и снова повторял «прости, прости», И сколько бы Вильям не убеждал его, что просить прощения совершенно не за что, тот не унимался. «Пожалуйста, не говори Малкольму и Джей Би, ладно?» «Не скажу», — пообещал Вильям и сдержал свое слово. Впрочем, в конечном счете это не имело значения, поскольку со временем Малкольм и Джей Би тоже столкнулись с этими его приступами боли, хотя такие длительные приступы, как в ту ночь, случались всего несколько раз. Он никогда не обсуждал это с Джудом, несмотря на то, что в последующие годы видел, как его мучают самые разные виды боли — сильная боль и легкая. Он видел, как Джуд кривится от мимолетного приступа, а иногда, когда накатывал особенно сильно, видел, как Джуд рвет, или как он опускается на пол, или просто отключается и ни на что не реагирует, как сейчас в гостиной. Вильям привык держать слово, и все-таки какой-то частью сознания — Он сам удивлялся, почему никогда не говорит об этом с Жудом, почему не заставит его рассказать, что он чувствует, не смеет сделать то, что сотни раз подсказывал ему инстинкт, сесть с ним рядом, растереть ему ноги, постараться промассировать, унять эти обезумевшие нервные окончания. Вместо этого он прячется в ванной, пытается занять себя уборкой, когда в нескольких метрах от него один из ближайших друзей сидит на безобразном диване и медленно, мучительно, одиноко возвращается в сознание, и никого нет рядом с ним. «Трус», — сказал он своему отражению в зеркале над раковиной. На него глядело лицо человека, который устал чувствовать отвращение к самому себе. В гостиной по-прежнему стояла тишина, но Виллим осторожно подошел к порогу, ожидая, когда Джуд вернется к нему. «Вонючая дыра», — сказал Джиби Малкольму, — «хотя он был прав». От одного только подъезда волосы вставали дыбом. Но все-таки Малкольм вернулся домой в печали, в который уже раз, спрашивая себя, не лучше ли жить в собственной вонючей дыре, чем оставаться в родительском доме. Конечно, если рассуждать логически, глупо что-то менять. Зарабатывает он мало, работает много, дом родителей так велик, что теоретически он мог бы и вовсе с ними не встречаться. Он занимал весь четвертый этаж, который, честно говоря, выглядел немного лучше вонючей дыры, такой там был бардак. Мать давно уже не посылала туда домработницу после того, как Малкольм нарал на нее, утверждая, что Инес сломала один из его макетов и, кроме того, мог пользоваться кухней, стиральной машиной, мог читать все газеты и журналы, которые выписывали родители, раз в неделю мог сунуть свою одежду в матерчатый мешок, который мать завозила химчистку по дороге в офис, а Инес забирала на другой день. Конечно, гордиться тут было нечем. Ему двадцать семь, а мама все еще звонит ему на работу, делая покупки на неделю и спрашивает, хочется ли ему клубники и предпочтет ли он на ужин форель или леща. Было бы легче, если бы родители соблюдали проводимые им границы времени и пространства, однако они ожидали ежедневного совместного завтрака. совместного обеда по воскресеньям, а также нередко являлись с визитом к нему на этаж, одновременно стуча в дверь и открывая ее, что, как не раз говорил Малкольм, лишало стук всякого смысла. Он знал, что думать так черная неблагодарность с его стороны, и все же ему иногда не хотелось идти домой из-за неизбежной светской беседы, которую ему придется пережить, прежде чем он ускользнет к себе наверх, словно подросток. Он с ужасом думал о том, что теперь в его доме не будет Джуда, хотя подвал был более уединенным помещением, чем четвертый этаж. Родители усвоили манеру заходить в гости и туда, так что иногда, спускаясь повидаться с Джудом, Малкольм заставал у него отца, тот обычно вещал о чем-нибудь очень скучном. Отец особенно привязался к Джуду и часто говорил Малкольму, что Джуд — человек по-настоящему высокого интеллекта. В отличие от других его друзей, которых он считал пустозвонами. Но теперь ведь ему, Малкольму, придется выслушивать бесконечные рассказы о рынках и глобальных финансовых сдвигах, а также о других, абсолютно безразличных ему вещах. Иногда он подозревал, что отец предпочел бы такого сына, как Джуд. Даже юридическое образование они получили в одном и том же месте. Джуд начинал референтом у того же судьи, который в свое время был наставником отца на его первой работе. А сейчас Джуд стал помощником прокурора в уголовном отделе Федеральной прокуратуры, где отец служил в молодости. «Попомни мои слова, этот мальчик далеко пойдет, или скоро он будет настоящей звездой, а ведь всего добился сам». То и дело объявлял отец Малкольму и жене с весьма самодовольным видом, будто он как-то приложил руку к талантам Джуда, и в эти минуты Малкольм старался не встречаться взглядом с матерью, поскольку знал, что увидит на ее лице сочувствие. Если бы Флора по-прежнему жила дома, было бы легче. Когда она собралась съезжать, Малкольм хотел предложить ей вместе снимать облюбованную двухкомнатную квартирку на Беттон-стрит. Но она то ли искренне не понимала его многочисленных намеков, то ли не хотела понимать. Она была готова уделять родителям Тони несуразное количество времени, которого они требовали от своих детей. И он подолгу оставался у себя наверху, работая над своими макетами, и реже спускался вниз, где приходилось ерзая смотреть нескончаемые европейские короткометражки, которые так любил отец. Когда Малкольм был моложе, его задевало, что отец явно предпочитает ему флору. Это было очевидно, даже друзья нередко подшучивали по этому поводу. Фантастическая Флора, так отец называл ее, еще на разных этапах ее взросления фасонистая Флора. Флора — франдер, Флора — ноты, но это всегда звучало одобрительно. И даже сейчас, когда Флоре было почти тридцать, он относился к ней все с тем же умилением. «Фантастическая Флора отлично сострела сегодня», — сообщал он за ужином так, словно его жена и сын не видели Флору сто лет. или после бранча поблизости от ее квартиры. Зачем наша фантастическая дочь уехала так далеко от нас, хотя до нее можно было добраться на машине за 15 минут? Это особенно бесило Малкольма, поскольку отец вечно рассказывал ему цветистые истории о том, как он ребенком переехал с Гренадин к Финс и с тех пор вечно разрывается между двумя странами, и добавлял, что Малкольму... Тоже нужно уехать и пожить где-то экспатом, потому что это обогатит его как личность, позволит по-новому взглянуть на мир и так далее, и так далее. Но Малкольм не сомневался, что если бы Флора вздумала переехать в другой район, не говоря уж о другой стране, отец бы этого не вынес. У Малкольма не было прозвищ. Иногда отец звал его по фамилии других знаменитых Малкольмов, Икс или Макларен, или Макдауэл. или Магеридж, в честь последнего его, предположительно, и назвали. Но это всегда звучало не как ласка, а как упрек, напоминание, кем он должен был стать, но явно не стал. Иногда, даже часто, Малкольм говорил себе, что хватит уже расстраиваться и дуться. Ну, не нравится он собственному отцу, что ж поделаешь. Даже мать ему это говорила. «Ты знаешь, папуля не хотел сказать ничего плохого», — увещевала она его время от времени — после того, как отец произносил очередной монолог о превосходстве фантастической флоры, и тогда Малкольм, разрываясь между желанием верить ей и раздражением от того, что она называет отца папулей, бормотал в ответ что-то в том смысле, что ему плевать, а иногда все чаще и чаще он ругал себя, что вообще так много думает о родителях, нормально ли это, нет ли в этом чего-то жалкого, ему двадцать семь в конце концов. Это так у всех, кто живет дома. Или с ним одним что-то не так? Веский аргумент, что пора переезжать, он перестанет быть таким младенцем. Иногда вечерами, когда родители этажом ниже укладывались спать, старые трубы шумели, пока они умывались, потом наступала внезапная тишина, когда они выключали батареи в гостиной, и все эти звуки, лучше всяких часов, отсчитывали время. Одиннадцать, полдвенадцатого, двенадцать. Он мысленно составлял список тех проблем, которые ему нужно решить в ближайший год без промедления. Работа – ничего не происходит. Личная жизнь – не существует. Сексуальная ориентация – не определена. Будущее – в тумане. Эти четыре пункта оставались неизменными, хотя их расположение по важности могло меняться. Также неизменной оставалась его способность поставить точный диагноз, вместе с абсолютной неспособностью найти выход. На следующее утро он просыпался полной решимости. Сегодня уедет из дому и скажет родителям, чтобы оставили его в покое. Но спустившись вниз, он видел мать, она готовила ему завтрак, отец к тому времени давно был на работе, и говорил, что собирается сегодня покупать билеты на Сен-Барт, куда они ездили каждый год, и просил решить, на сколько дней он к ним присоединится. Родители все еще оплачивали за него эти поездки. Он никогда не упоминал об этом в разговорах с друзьями. «Да, мам», — говорил он. А потом завтракал и выходил в большой мир, где никто не знал его и где он мог быть кем угодно.